Глава 46. Улыбка их вечера. Таня засыпала и сквозь сон вспоминалась ей, как Крамеш в самом начале их знакомства боялся за свои крылья, даже когда уже не верил, что сохранит жизнь. А еще, как совсем недавно рассказывал, что мечтал о свободе и чуть было не натворил беды, и как Соколовский пообещал его отпустить, пусть не сейчас, пусть когда-нибудь, когда он, крамеш, будет к этому готов?» Все эти мысли кружили в Танином сознании, сквозь сон сплетаясь в черные крылья, попутный ветер и свободу, которой никогда-никогда не было у этого ворона. Он даже толком и не знал, что это такое, постоянно утыкаясь то в жестокости и бесконечные приказы, то в прутья клетки, то в собственные ошибки, загонявшие его в угол, в край. за которым ничего хорошего нет и не предвидится. А ему так хотелось другого. Свободы полета — это когда нет края, когда ты сам решаешь, где цель, у которой ты должен сложить крылья, когда горизонт всегда открыт и никогда не станет стеной, когда твой ветер гудит под крыльями и надежно удерживает тебя и когда тебе всегда есть к кому и куда вернуться». Только это место тоже не край твоего мира, а его центр. Крамеш Бескрайнов», — улыбнулась Таня, у которой наконец-то сошелся пазл и решилась задача. «Владимир Бескрайнов». Иногда при утреннем свете что-то, пришедшее на ум ночью, показывается нелепым, глупым и вовсе ненужным. Наверное, не зря говорили, что утро вечера мудренее. Только, наверное, вчерашний вечер Был тоже вполне мудрым, раз идея про фамилию Крамиша Таня не показалась неудачной. «Ну, по крайней мере, предложу ему, а там уж пусть сам как хочет», — решила Таня. Правда, с изложением идеи пришлось погодить. Крамиш не показывался, а Таня никогда не навязывала ему свое общество. Мало ли чем он занят. Хотя, если честно, ей и без Крамиша было чем заняться перед работой. Вран искал какие-то сверхсрочно необходимые конспекты, паниковал, согнал с места тишинора, притащившего свежую мяту для чая, а потом оббежал вокруг кухонного стола несколько раз. «Я точно оставлял их здесь!» Вран тыкал пальцем в кухонный диванчик. «А зачем?» Терентий с удивительно миролюбивым видом возлежал на подушке с другой стороны диванчика и благожелательно жмурился на утреннее солнышко. чтобы завтра, то есть сегодня, не забыть про них. «Ну, не забыл. Легче тебе!» Кот испытывал то приятное ощущение, которое возникает при суете, которое вас абсолютно не касается. «Слушай, помолчи, а!» взвился Вран, схватившись за голову и взъерошив волосы на манер игла шалевшего дикобраза. «Ну куда? Куда они могли деться?» «А они кто?» Уточнил голосок деятельной тишуны, Которая, услышав шум, прибыла уточнить, А не происходит ли тут что-то любопытненькое? «Вопрос не в том, кто, вопрос в том, где», Наставительно поднял рыжую лапу Терентий, Заодно полезав розовые подушечки, Чисто для порядка. «Ладно», — покладисто кивнула Норушенко, «Так кто где?» Она покосилась под диванчик, где явственно послышался шорох, но ничего не успела сказать. «Вы меня с ума сведете!» — взвыл Вран. «Где? Где мои конспекты?» «Вран, не волнуйся, но ну не могли же они убежать!» Таня вышла на кухню, когда ее названный брат впадал в отчаяние. О добром утре можно было забыть, и надо было спасать хотя бы утро просто нормальное. «У нас могут, у нас вообще все может быть! Ёлки-палки, мне конец! Я опаздываю, конспектов нет, всё!» Шорох под диваном стал уже вполне себе различим и для окружающих. «Мураш, ну что ты, не понимаешь? Они, эти конспекты, могут бегать, а значит, это не те, не то!» «Так, не то что...» Тишинор хорошо знал способности своей самой младшей сестры переворачивать все на белом свете вверх лапами и утверждать, что всё так и было. Конспекты – это что? То есть не те шуршальные бумажки, на которые Терентий лёг спать. исчерпывающе объяснила Муринка, вытаскивая из-под дивана брата, волоча его за переднюю лапу. «Вот!» Он видел, как кот на бумажках валялся-валялся, а потом ушуршал на них спать, — сказала Муринка. Вран ринулся было к Терентию, но кота на подушке уже не было. А вот под ней действительно лежала пачка бумаг, скрепленных степлером. — Конспекты, мои конспекты! Терентий, ты, ты будешь Боб Тейлом? Приеду из института, хвост откручу! Вран судорожно одевался, упихивая в рюкзак драгоценные бумаги, нырнул руками в рюкзачные лямки, а потом упал на пол, вскочил с него вороном и вылетел в окно. «Ну, так тоже можно. Напрямик-то однозначно быстрее. Опять же, никаких тебе пробок!» флегматично отозвался Терентий, вываливаясь из-за диванчика. «А то орать, каркать на всю квартиру!» Тирень, так зачем же ты его бумаги прятал?» Таня спешно пила кофе, собираясь на работу. Она видела, что в кухне нет шушаны, а это значит, что-то происходит в клинике. «Да я откуда знал-то, что это нужное? Ты видела вообще, как он пишет? Курица лапой!» «Это образец каллиграфии по сравнению с иероглифами Врана», — оправдывался Терентий. «Я вообще думал, что это что-то ненужное. И что вы на меня все так смотрите? Я кот, мне вообще позволительно не уметь читать». «Но ты же умеешь», — напомнила ему Таня. «Но не обязан». Парировал Терентий. А на меня все уже насыпались, разбудили, обругали, угрожали. Уйду я от вас, раз вы такие. Терень, ну как мы без тебя-то? Таня точно знала, что даже живя с обычными кошками, иногда возникает ощущение, что ходишь по тонкому льду. А уж с говорящими-то и подавно не сердись, мы не нарочно. «Вы, может быть, я пока не решил. А вот этот черноклювый авиатор точно специально меня расстроил». Таня с удовольствием бы еще послушала высказывание кота, но уже опаздывала, так что пришлось поторапливаться, поспешить одеваться, оставив тишину равнимать разглагольствованием болтуна. За ней в комнату просочились нарушата, Вести мышку на прогулку по междустенным переходам. Причем Муринка тихо, но вполне отчетливо бормотала себе под нос: что коты, которые просто коты это еще ничего. А вот коты, у которых в голове тру -ля -ля, это сплошной цвырьк. Муриночка, а что такое цвырь? не выдержала Таня. Это она по телевизору у мальчишки из соседней квартиры цирк увидала. «Вот и подхватило слово», — объяснила Тишуна за младшую сестру. Таня, только уже подбежав к клинике, сообразила, что мальчишка из соседней квартиры — это сын Ларисы, которая не так давно так старательно искала свое счастье, что едва его не лишилась. «Неужели она его все-таки забрала от родителей и вернула домой?» — думала Таня. «Надо у Шушаны узнать». Поговорить с Нурушью удалось только вечером. Сначала к Тане чуть не с криками о помощи кинулась женщина, у которой кот вылетел из окна и прилично расшибся. Им, пока Тане не было, и занималась Шушана, незаметно прячась в темном углу за ножкой банкетки. Когда Татьяна торопливо заскочила в свой кабинет, Норуш спешно передала все, что выяснила о котовом самочувствии, прилично облегчив Тане работу. «Какое счастье, что я о вас осенью узнала!» — схлипывала клиентка, получив обратно переноску с летуном. «Не знаю, чем бы все закончилось, если бы не вы». «Ему, конечно, сейчас повезло, но, пожалуйста, поставьте сетки», — уговаривала ее Таня. «Да стоят же у нас! Есть москитные сетки!» И одна вывалилась вместе с котом. Прямо сетка прорвалась и выпала. «Понятное дело, это потому, что москитные...» не рассчитаны на прыжок кота приличных размеров. Сами понимаете, мухи и комары у нас, к счастью, размерчиком поменьше. А для безопасности котов лучше ставить сетки антикошка. Честное слово, дешевле обойдется». «Да уж не то слово», — согласно кивала клиентка, унося кота к стойке администратора, где ее ожидал счет клиники. «Ну, может, так нагляднее будет», — вздохнула Таня, которая точно-приточно говорила этой самой даме о том, что на окна надо ставить антикошку, еще когда осенью лечила сорванную я москитную сетку кошачий коготь. Хорошо, что обошлось. Правда, передышка для размышлений была недолгой. Дальше сплошным плотным потоком шли клиенты с животными, да так, что к вечеру Таня напоминала сама себе нечто амебообразное». Вот сейчас дойду домой, вползу на второй этаж, переоденусь, может, даже душ приму сразу, а потом чай с мятой. Тишинор точно приносил, я помню. Бормотала себе под нос Таня, причем процесс вползания на второй этаж представлялся ей исключительно долгим и трудным. Но уже пролетало над ней что-то маленькое, легкое и беззвучное, и... «Ой, мамочки, это как?» — пискнула Таня, обнаружив, что ощущает себя абсолютно невесомой. Ступени лестницы проплывают под ногами как-то далековато, а сбоку над плечом виднеется очень знакомое оперение. «Сова? Да как же это?» — изумилась Таня, машинально припомнив, что говорил Соколовский о присказочных совах. «Она же может нести большой вес без малейших усилий, но ничего себе!» «Ну как?» — гордая собой Шушана поджидала Таню в дверях квартиры. «Сова-лифт? А что? Подъезд-то, можно сказать, полностью наш. Никто посторонний в него не войдет. Тут на первом этаже две твои квартиры, и сверху твоя и крыланина. Так что можем хоть каждый день тебя так переносить». «Потрясающе!» — выдохнула Таня, решив, что часто сову эксплуатировать не будет. Так и облениться можно. Но вот в такие усталые дни это очень даже приятно. В квартире было как-то подозрительно тихо. «А где все?» — удивилась Таня, выйдя из душа. «У Врана сегодня после института подработка программу для Соколовского делает. Так что он еще не вернулся, а Терентий прячется». «Я не прячусь». а совершаю тактический камуфляж в целях личной безопасности, сообщил Танин плед из приоткрытого шкафа. Короче, он близко к сердцу воспринял угрозу Врана, тем более, что опять сидел на его подоконнике и чуть не свалил Донну Розу. Ну, мы так Врановский цветок прозвали, — доложила Тишуна. Да, цветок поймал мурашек, — вклинилась Мурина. «А я с него шерсть собрала, рыжую-прирыжую, но кот все равно боища!» «Я не боюсь, а просто тут отдыхаю. Мне приятно в уютностях и закрытостях. Жаль, засовчика тут нет или замка!» — вздыхал плед. Шушану затеребили нарушата, которые соскучились и хотели знать, чем она весь день занималась. одновременно напоминая, что ее на чердаке ждет тишинор. Короче, так и вышло, что когда Таня вошла в кухню, там обнаружился один крамиш, привычно сидящий в своем любимом углу. «Привет, ужинать будешь?» Таня заглянула в холодильник и покосилась на ворона, переступающего лапами. «Привет, буду», — кивнул он. «Каша с мясом или творог с натертой морковью?» Что да, что и пойдет. Вообще-то он и сам мог себе приготовить, но почему-то у Тани все было вкуснее. «Я тут подумала про твою фамилию», начала Таня, выставив перед Вороном еду. «Можно просто Воронов. Она не решилась назвать сразу тот самый удачный, с ее точки зрения, вариант». Крами мотнул головой. «У нас Вороновых море!» «А Ширококрылов?» «Во-первых, есть такой рот, а во-вторых, засмеют. Я не самый крупный». Он расправил крыло, глубокомысленно его осмотрел, а потом убрал, сделав такой жест, словно пожимает плечами. «Хорошо, а может, бескрайнов?» Крамеш поднял голову, словно прислушиваясь к звучанию, а потом серьезно спросил. «Почему?» «Потому что бескрайность...» Это когда ничего не сдерживает движение. Нет решеток, клетки. Тихо почти про себя выдохнул Крамиш. Нет ничего подобного. Есть твоя воля, твой выбор, твой ответ, кивнула Таня. Тогда я возьму эту фамилию. Очень решительно заявил Крамиш. Она правильная и звучит по-нашему, и полетная, и... «Вороницы не засмеют!» Таня вовремя вернула на лицо очень серьезное выражение и покивала головой, а потом осторожно уточнила, какие именно фамилии засмеивают. Не врановые. Но ну, Гречикин, например, был такой чудак. Он взял себе фамилию по еде, которую любил. Пришлось менять!» «С ним ни одна не собиралась даже знакомиться!» Таня про себя порадовалась, что вчера этого не знала. Точно бы ночь не спала, все голову было мало. Не сочтут ли ее предложение смешным? Воодушевленный и поесть успел и много чего рассказать. Он вообще-то редко был разговорчивым, поэтому Таня узнала много нового. Потом домой пришел жутко уставший, но довольный вран — и тоже сел ужинать, а потом спохватился. «А где это рыжее чудовище?» «Какое еще чудовище?» — удивился Крамиш. «Да, это ты пропустил, как Терентий мне чуть весь день на смарку не пустил. Я ему пообещал хвост того укоротить». «Вот, и после этого он еще удивляется, где я», выдал Танин плед, приползший на кухню. «Подумать только, с кем мне приходится жить?» «Наверное, с семьей?» — рассмеялась Таня. Терень, давай выбирайся иди ужинать». «А котик нашу Донну Розу того! Обшерстил! Она вща влюбленная во Врана, но такая рыжая была!» Голосок Муринки сорвал Врана с места и толкнул на путь кота погони. «Как у вас тут весело-то!» Голос Соколовского, благополучно вернувшегося из своей поездки, спас и хвост Терентия и Крамеша, который едва-едва не рухнул с холодильника, так веселился. «И чего у нас такие гуси довольные, кстати?» — осведомилось начальство, попросив кофе. «Так, а что нового?» «А глобально нового!» «А почему Крамеш выглядит, как начищенный вороненый самовар?» «Танечка!» «Вы ему что, фамилию придумали?» «Ну, я так и знал». «Так, не понял, а что эта самая врановская растюшка опять мутировала и стала покрываться шерстью?» «А, Терентий на нее сел». «Батюшки, ну до чего же тут все это с огоньком?» «А где Руха?» «Отправила Лелика с лисичкой и с побегайцем в тайгу, а сама управляющего проверяет». «Слушайте, а какое сегодня число?» «А что?» – удивилась Таня, вручая Соколовскому чашку кофе. «Да у вас тут столько всего случилось, что я прямо за вами не успеваю. Надо исправляться. Кстати, могу прямо сегодня и начать. Танечка, а что вы думаете о небольшой такой командировочке?» Весенний вечер заглядывал в окно кухни и улыбался. Нет, кто-то мог бы подумать, что это просто в окне стекло неровное, и именно поэтому полоска света от проезжающих машин так изгибается и подрагивает. Но мы-то с вами понимаем, что в норушном доме неровных стекол не бывает. А улыбался вечер просто потому, что ему нравилось подглядывать в это окно. Тут даже если шумят, то не со зла, зато мирятся от души, Если угощают, то от чистого сердца, досыта. Если приглашают в гости, то щедро. А если уж в командировку зовут, то совсем не просто так, а интересно. Но это уже совсем другая история. Конец книги. Для вас читала Валерия Егорова.